9 Почти весь кабинет Артура заполнили книжные полки. Две трети стоящих на них книг были старыми научными трудами по астрономии, физике и биологии. Корешки у многих отсутствовали, а переплеты потрескались. Майк опознал 11 авторов, в том числе Герберта Уэллса, чье имя было вытеснено на четырех томах «Науки о жизни» в черных переплетах. Примечание. «Наука о жизни» Авторами этого труда об основных аспектах биологии, вышедшего в 1929 году, являются помимо Герберта Уэллса также Джулиан Хаксли и Джордж Филипп Уэллс, но фамилию Уэллса, естественно, Печатали шрифтом «Крупнее». Конец примечания. На полке слева от стола стояли 20 экземпляров истории, что мы знаем. 10 томов в твердой обложке, 10 в бумажной. Как-никак 10 недель в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Все учителя, коллеги Майка, прочли эту книгу и пели ей дифирамбы. Оставшееся место занимали папки, какие-то электронные схемы и несколько фотографий в рамочках. На свободной стене красовался большой плакат с Багзом Банни, Даффи Даком, хитрым Койотом и другими героями мультфильмов Warner Brothers. Шитый из какой-то гладкой материи игрушечный Багз Банни сидел на книжной полке слева от плаката. Ноутбуку на рабочем столе было минимум года три. Рядом с ним лежали сложенные стопкой темно-коричневые папки. Кроме этого, на столе стояла только фотография Артура, обнимающего женщину со светлыми рыжеватыми волосами. Напротив стола висел выполненный в КД чертеж двойного кольца двери Альбукерка, снабженный пометками и врезками с диаграммами. «Примечание. КАД или САПР – системы предназначенная для автоматизации процесса программирования. Конец примечания». Артур взглянул на него. «Эйдетическая память. Как это работает?» Майк пожал плечами. «Когда мне было десять, я стал видеть муравьев которые отовсюду тащат мне в голову картинки, словно кадры из фильма. Это все равно, что иметь мгновенный доступ к DVD, где с привязкой ко времени сохранено все, что я когда-либо видел. Я могу воспроизвести фильм, перемотать вперед, замедлить, остановить кадр. Если я действительно что-то видел, то могу это вспомнить, а если нет, то нет. Больше никаких ограничений». «Муравьи?» «В четвертом классе наш учитель естествознания, мистер Толл, показал нам фильм о насекомых. Там была война между двумя муравейниками, и я подумал, это точь-в-точь, -точь, как в моей голове. Мысли и воспоминания сливаются в общую бурлящую массу». «Интересная метафора». «Ну да». И я не могу от нее избавиться, потому что не могу забыть. У Одина были вороны, а у меня — муравьишки. Тот он увидел, что Артур смотрит на чертеж. Простите, вас же не особо заботят мои сравнения, верно? Вы правы. Они мгновение изучали друг друга. Я тут не для того, чтобы красть секреты или учиться вашим методам, «Сказал Майк. Я мог бы сидеть тихо, наблюдал бы, а вы бы думали, что я идиот. Но у меня другая задача. Реджи нужен человек, способный понять, как тут все устроено. И я могу сделать это быстрее и полнее, чем любой в его штате». «Конечно». Они еще несколько секунд постояли друг напротив друга, Майк взглянул на фотографию у ноутбука. «Это ваша супруга?» «Да». Майк мигом взвесил все варианты и выпустил муравьишек на волю. «Вайолетт, вы поженились в 1998 году, когда оба после защиты докторских занимались научной работой в Массачусетском технологическом институте. Вы тогда уже были довольно знамениты в научных кругах». Из вас вышел бы фантастический следопыт. Реджет дал мне просмотреть досье и копии всех ваших материалов, ну, в смысле тех, что вы ему предоставили. Артур пожал плечами и еле заметно улыбнулся. «Завидую вашей памяти. В прошлом месяце я забыл о собственном юбилее. Я мог поклясться, что до него все еще неделя, и из-за этого до сих пор в немилости». Он вытащил из ящика стола бутылку. «Скотч?» «С удовольствием!» «Есть варианты». «Скотч подойдет!» Янтарная жидкость наполнила бокалы. «Последние 10 лет этот проект — вся моя жизнь. Четыре года работы до того, как мы начали в сет Два года там, а потом мы с изрядным багажом переселились в в дверь Альбукерка. С тех пор еще три года испытаний и доработок. Мягко говоря, всепоглощающие исследования. Он вручил Майку скотч, оба вежливо приподняли бокалы и сделали поглотку. Майк поинтересовался. «Можно задать вопрос?» «Конечно. Как вы думаете, чего боится Реджи?» «Почему он считает, что у вас тут какие-то проблемы?» Артур засмеялся, и в его бокале образовался маленький водоворот. «Не любите вы светскую болтовню, верно?» «Не слишком много, приходится беседовать с шестнадцатилетними». Майк пригубил скотч. «Так почему?» «Как вы думаете?» Артур пожал плечами. Но «Ну, может, вы и не заметили...» Но мы тут немного скрытные. Возьмите группу людей, поместите их в ситуацию постоянного стресса. Пусть они и создают его сами, а потом начните за ними подглядывать. К тому же до недавнего времени мы действительно не обо всем рассказывали. Речь о животном, которое упоминалось на слушании. Артур опустился в стоящее за столом кресло. — Что вам известно об этом инциденте? — Немного, — сказал Майк. Он подтащил поближе к столу стул. Муравьишки уже волокли 17 отчетов, где шла речь о происшествии, вытаскивая из них соответствующие строки и параграфы. Во всех отчетах события постарались сгладить, поэтому я знаю лишь голые факты. Пожилой ученый кивнул. «Полагаю, мы могли бы начать с самого плохого». Он снова отпил из бокала. «Это все было в изначальном проекте СЭД, когда мы еще занимались прямым телепортом». «Что за чертовщина?» гавкнул за спиной Майка чей-то голос. В дверном проеме стоял Олаф. Его ледяной взгляд метался туда-сюда». «Между Майком и Артуром?» «Это очередная дебильная шуточка Боба! Где чтобы их мои вещи?» Артур перевел глаза с коллеги на Майка, а потом и на бокал со скотчем. «О чем это ты?» «Что вы сделали с моим компьютером?» «И со всеми материалами!» «Богом клянусь, если этот идиот хоть что-то напутал, я ему башку разобью». Артур встал. «Боб что-то натворил у тебя в кабинете? Давайте без снисходительности. Вы участвуете в этой дичи, Артур?» Он смерил Майка холодным взглядом. «Я думал, мы тут должны быть паиньками». Артур на миг встретился глазами с Майком, а потом следом за Олафом прошел к двери на противоположной стороне коридора. «По мне, так вроде бы, все нормально». Олов покосился на него через плечо. «Подменять кабинеты! Это нормально? Что за черт? Тут что, общага первокурсников?» «Успокойся», — сказал Артур, возвращаясь в свой кабинет. Боб знает правила, и если он их нарушил, то подвергнется дисциплинарному взысканию. Если... Ты знаешь, где находятся аттестационные формы, Олов, Я упоминал, что у меня телеконференция. У меня нет времени на все это подростковое дерьмо. Занимайся своими делами. Если что-то сломано, сообщи. Я поговорю с Бобом. Олаф протопал через коридор и захлопнул дверь. Артур снова уселся за стол и сделал долгий глоток. «Прошу прощения». Майк посмотрел на дверь. «Это нормально?» «Он-то еще заноза в заднице, но при этом один из величайших аналитических умов планеты. Я бы поставил его в один ряд с Хокингом». «Мы тут под сильным давлением и порой можем взорваться от какой-нибудь мелкой ошибки». «Олаф просто психует чаще остальных». «Не справляется со стрессом». не справляется. Именно таким способом. Прибегает и на всех жалуется. Мы завели аттестационные формы, по большей части из-за Олафа». Майк снова перевел взгляд на чертеж «Реджи сильно наседает на вас, требуя результатов». «Не слишком, но мы и сами себе спуску не даем. То, что мы тут делаем, навсегда изменит мир. Так говорят многие, но это действительно так, и мы об этом знаем». «Понятно», — сказал Майк. «Так на чем мы остановились?» «На проекте СЭТ. точно. Там мы пытались осуществить чистую телепортацию. У нас был ряд прорывов, несколько огромных интуитивных скачков. Мы тогда работали гораздо быстрее, чем сейчас, и хорошо продвинулись. Прошло недели три, и мы решили, что совсем справились, и создали настоящую МПМ-систему. Майк кивнул и захотели испытать ее на животных. «Мы не могли ждать. Честно, не могли. Мы три недели шли семимильными шагами, и сама мысль о том, что из-за какого-то разрешения придется ждать несколько месяцев, казалась нелепой. В конце концов, мы же знали, что все работает». Он сделал еще глоток. «Бродягу мы подобрали на улице. Пес все время ошибался возле наших трейлеров. Мы вроде бы, как всей командой, его усыновили» кормили его, иногда с ним играли. Он нам доверял, и мы поставили его на платформу, включили аппарат и убили его. Вот прямо так Артур низко опустил голову. Он выглядел так, будто будто его сбила машина. Хрящи и шерсть, и все это размазано по платформе. Мы все были были настолько уверены в своей правоте, что даже не подумали, какой опасностью может грозить ошибка. Он прервался, выпил. Его бокал почти опустел. Ужасная смерть. Для кого угодно. Артур одним глотком расправился со скотчем. «И вы попытались скрыть этот случай?» — сказал Майк. «Вначале да». Артур потянулся через стол, налил себе еще с полдюйма. Всем было ясно, что с СЭД ничего не выйдет. Так что мы не тревожились о гипотетических серьезных проверках. Но потом, когда дошло до теории, из которых родилась дверь Альбукерке, мы поняли, что должны выложить все на чистоту, иначе зоозащитники устроят настоящий скандал, «Из-за одного подопытного пса, из-за того, что мы его утаили. Слишком много людей, стало бы думать. Кто знает, что там еще скрыто? Сколько животных погибло страшной смертью?» Он тряхнул головой. «Мы хотели, чтобы с дверью все было настолько прозрачно, насколько это возможно, и во всем признались». Олаф и Нил настояли на том, чтобы это сделать, прежде чем мы двинемся дальше. Майк бросил взгляд через коридор. Олов настоял. Артур кивнул. «Я знаю, поначалу он не производит хорошего впечатления, но в душе он славный человек. Я думаю, все вокруг тревожит его больше, чем любого из нас». У нас был долгий разговор с Реджинальдом Магнусом. Мы заплатили большие штрафы, и каждый из нас сделал щедрое пожертвование в Общество защиты животных. Понятно, почему Магнус все еще беспокоится, что в свою очередь порождает сопротивление и давление уже с нашей стороны. Конечно, согласился Майк. Некоторое время они просто сидели и смотрели друг на друга. «Вы кажетесь порядочным человеком», — сказал Артур. «Я буду изо всех сил стараться не откусить вам голову, когда вы начнете спрашивать, и всех остальных об этом попрошу». «Спасибо, но мы не собираемся разглашать техническую информацию ни одной формулы, ни одной строки кода, ни одного чертежа. «Вы уже говорили это на комиссии, слово в слово. Для нас это своего рода мантра. И, честно говоря, все будут держаться на стороже еще больше, когда узнают о вашей...» И он постучал двумя пальцами по виску. «Не волнуйтесь, я прекрасно это понимаю. Опять же, я не собираюсь нарушать вашу с Реджи договоренность». А только хочу провести оценку того, что у вас происходит. Тогда, думаю, мы поладим. Майк повернул голову, чтобы посмотреть на небольшую диораму на другой книжной полке. Миниатюрный хитрый койот с пропеллером и парусом за спиной катился вниз по пластмассовому холму к ожидавшему своего часа набору столового серебра. Судя по всему... Вы также большой поклонник Багза Банни. «Теперь начнем светские беседы?» «Простите», — Артур улыбнулся. Это опять была настоящая улыбка. «Почти любую концепцию или идею в этом мире можно выразить через классические мультфильмы студии Warner Brothers. Даже дверь Альбукерке?» «Конечно!» Майк махнул рукой, показывая, что ему интересно. «Помните Фокхорна-Лекхорна?» — поинтересовался Артур. Майк покатал на языке согревающий скотч. «Сами подумайте, кого вы об этом спрашиваете». Пожилой ученый откинулся в кресле. В одном из моих любимых мультфильмах Фокхорн нянчился с крохотным птенчиком, чтобы произвести впечатление на вдову Присси, хозяйку миленького домика. Знаете этот мультик? Вдова Присси была в нескольких. Ее птенца звали Яйцеголовый-младший. Первый мультфильм, где они все появляются, малышбу вышел в 1955 году. Артур поднял бровь. Майк поджал губы. Простите, раздражающая привычка, я знаю. Он отпил скотч. Так что вы говорили? Я хотел сказать, что в одной серии Fockhorn с птенцом играют в прятки. Fockhorn прячется в дровяном ящике, и цыгаловый несколько секунд озирается по сторонам, и списывает листок какими-то математическими вычислениями и втыкает лопату в землю где-то в 10 футах от ящика. Fockhorn Выскакивает. Он пытается доказать, что сейчас произошло невозможное, а Птинес показывает ему страничку с расчетами. «И это то, чем вы заняты?» «И это то, чем мы заняты», — подтвердил Артур. «Мы берем 600 страниц вычислений и принудительно скармливаем их мирозданию посредством электромагнитной воронки». «Мы говорим ему, нам нет дела, что ты там думаешь. Я отрываю ногу от земли здесь и ставлю ее на землю там». «И вселенная не возражает?» Артур допил бокал. «Пока нет».